Глава 8. Демоны двухтысячелетнего прошлого. Миша подняла свою маленькую ручку. Как мы будем москать Божье дитя? Вдруг Элеонора ахнула. Все взгляды тут же сосредоточились на ней. А, простите. Это я не вам. Можно я ненадолго отойду? Мне тут Ликс пришёл. Давай. Я скоро вернусь. Элеонора немного отошла от нашего круга. Прости, что заставила ждать. Что случилось с Ледриана? слышалось из Ликсы и Леаноры. Должно быть, она получила сообщение из Академии героев. Там что-то произошло? А нас? А твои магические глаза смогут это искать, Божье дитя? спросил Рей. Если пересекусь с ним лично и загляну в его бездну, то может быть. Но не имея даже малейшего представления об этом Божьем дитя, это не прокатит. Нельзя увидеть то, чего нет. Может, стоит изучить прошлых учеников и учителей? Хотя это и может оказаться постой траты времени. Если боги что-то делают, то где-то должна быть с этим связь, верно? Это займёт какое-то время, но звучит логично. Пока не ясно, находится он в этой академии или же нет, но не имея никаких зацепок, нам остаётся лишь перерыть всё, что есть. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел ученика в чёрной униформе. На его школьном значке был логоэкстраграмма, примечание переводчика, звезда с шестью углами. И у него была мощная магическая сила, хотя он и подавлял её. Нет, пожалоне мало слишком сильно для демонов этой эпохи. У него были вьющиеся волосы, и выглядел он умным, но лицо было мне незнакомо, он был не из нашего класса. Разъящий проклятый щит Пробарматаламиша. И что же это насапа набелись одна мой из поколения хаоса Герат? Спросила у него Саша, став передо мной. Прошу прощения, если раздражаю вашего любимца, но я пришёл не к нему, а к ней. Названный Герадом юноша учтиво преклонил колено перед миссой. "Лядя Меса или Арок, меня зовут Гератом из Рама, я служу вашему достопочтённому отцу. Сегодня я прибыл к вам по его приказу." "Что?" Она удивлённо вытаращила глаза. "Вы позволите мне сразу перейти к сути дела?" Сбитый со толку миссик внул. "Время наконец пришло. Ваш достопочтённый отец послал за вами. Прошу стопайте со мной, если желаете встретиться с нём." А, "А куда?" Сейчас я не могу вам об этом сказать. У моего господина, вашего отца, есть враги. А они не должны узнать, что вы его дочь. Месса повернулась ко мне, она будто спрашивала у меня разрешения. Тебя Герат, говоришь, зовут? Когда ты переродился? Услышав мои слова, ученик в чёрной форме настороженно на меня взглянул, казалось, будто он опасался меня. Сколь старательно Батыня подавлял свою магическую силу, она гораздо выше уровня нынешних демонов. Рассчитывал, что сможет скрыть это от меня. Войдяственный тиран Владыка Демонов. Я не узнал вас. Герат преклонил колено и поклонился мне. Моя реинкарнация была завершена после окончания прошлой войны между Дельхейдом и Азесионом. Мои воспоминания о Силоне наконец-то вернулись в это тело. Всё ясно. Я надеюсь, вы понимаете, что я не пытаюсь обмануть вас, о великий Владыка Демонов. Кем является твой господин? Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что сможешь продолжить скрывать это предо мной. Я готов сгинуть за это. Хм. Он настолько верен своему господину? Господин Анас, мисс Абта вызвала ко мне своим взглядом. Мне нет нужды спрашивать её о том, как она себя чувствует. Я не настолько жесток, чтобы заставлять почтённую работать, когда её заветное желание вот-вот осуществится. Можете, остальное предоставь нам. Огромное вам спасибо. Герат тут же встал и сказал миссие: "В таком случае, позвольте проводить вас". Он развернулся и пошёл к выходу. Ах, да, Герат, погоди. Я очень дорожу своими подчиненными. Понимаешь, о чём я? Он повернулся и вёжливо поклонился. Естественно. Тогда возьми с собой ещё одного. Изволишь принять хотя бы это требование? Ведь ты даже не сказал нам, кто ты такой на самом деле. Как пожелаете, ответил Герат после секунды молчания. Я обернулся и посмотрел в глаза Раю. Буду должен. Так, да расскажешь потом о вашем путешествии. Улыбнувшись мне в ответ, он вышел вперёд, будто защищая Миссо. Мне следовало остаться? Миссо усмехнулась. Твоё присутствие придаёт мне уверенности. Вообще я сильно волнуюсь. Они оба улыбнулись друг другу. Пойдёмте. Недомы и Герадам Миссос Раем вышли с класа. Ась, а куда пошли Миссенька с Каноном? На свидание? Закончив с Ликсом, вместо них вернулась Элеонора. Они отстретятся с отцом Миссы. Вау, удивлённо воскликнула Элеонора. Значит, на поклон пошли. Эй, Анас, ты так сказал об этом, что она могла неправильно тебя понять, вставила свои 5 копеек в разговор Саша. Если тебе интересно, спроси у Рая, когда он вернётся. Ага, так и сделаю. На наш диалог Саша отреагировала поражённым выражением лица. Ну и в Академии героев что-то случилось? А, ага. Элитриан и остальные герои сообщили мне, что обнаружили проблемный магический артефакт, оставленный Джергой. Он сказал, что они хотели избавиться от него, но не смогли, потому что он может иметь эффект, похожий на прошлый Аск. Наследие Джерги, что ли? Он приготовил его на тот случай, если погибнет сам? Ваня против сломать его. Думаю, это стоит сделать. Похоже, они собирались прийти с ним в Мидхейс, так что сперва к ним сходим мы с Зосей. Могу я попросить тебя о помощи, если у нас не ничего не выйдет? Хм. Не думаю, что существует много артефактов, которые ты сейчас не сможешь сломать, но если что, займью в любое время. Спасибо. А, или стоит отложить на потом и сперва разобраться с Божьим дитя? Что ты? Даже при наихудшем возможном развитии событий, если дитя Бога пробудится, его целью буду я. Так что разберись сперва с этим артефактом. О, точно. Звучит разумно. Ну тогда мы быстро туда и обратно. Пойдём за сея. Э, кликнула Элеонора. Молча слушаю ещё нас здесь. Пока. Мне пора. Зеся помахала нам рукой, и Миша помахал ей в ответ. Проведя их взглядом, она подняла глаза ко мне. Пойдём в башню Союза. Сегодня я должна знать у Мельхиса, как обстоят дела с послевоенными процедурами и определить наш дальнейший курс действий. Сейчас мы уже должны были прийти в башню, и надо будет заодно попросить его собрать информацию о демонах, связанных с Академией Владыки Демонов. И разузнав о том, как Эльдемейер стал преподавателем. Ну, давайте. Мы с Сашей и Мишей вышли из классца. Я послал Меналикса, чтобы сообщить о нас Галии. Однако он не дошёл до неё. Что-то не так? Не могу связаться с Меналиксом. Я не ощутил магическую силу Мена, просмотрев всё академию магическими глазами, но зато нашло одно странное место. Это была аудитория класса третьего года, кукоторая Мена была классным руководителем. Оно было хорошо скрыто. Но и выводавало лёгкое нарушение в потоке магической силы. Хватайтесь за руки. Я протянул девушкам руки, и Саша с Мишей схватили их. Телепортировавшись заклинанием гатам, мы оказались прямо перед аудиторией третьего годак. Миша тут же открыла дверь, однако внутри никого не было. Аудитория была совершенно пуста. Азеизис. Миша взглянула на комнату магическими глазами. В одном измерении была построена магическая комната, изолированная от внешнего мира. Анас, мне сломать её? Валей. Саша взглянула на Азизи с магическими глазами разрушения. Заклинание Азизис развалилось, и осколки, разбившиеся как стекло, магическая сила разбросала по округе. После того, как комната в ином измерении больше не могла себя поддерживать, в аудитории появились силуэты третьего года. Анас едва выдавил из себя ривест. Я подошёл к нему, поспешно накладывая магию исцеления. Месмена. Похители. Так я это сделал. Первогодка, одна из поколения хаоса, Ленка Теорнес, также известная как Твёрдый меч. Ривис нарисовал магический круг. Я наложил на неё заклинание Эной. Она ещё не должна была его заметить. Эной заклинание отслеживающее местоположение цели, на которую оно было наложено. Взглянув на него магическими глазами, я увидел, что похитивший меня демон удалялся отсюда. Он летел причём крайне быстро. Понимаете, проще пареной репы, но как раз это и странно. Вскоре после визита посланца от Самисы Академия героев обнаружила проблемный магический артефакт, оставленный джергой, а затем мена похитила одна из поколений хаоса. Совпадение ли, что все эти события произошли почти одновременно? Алинка ведь не боже дитя, верно? Обманный манёвр? Выходит, нас галеа планирует что-то сделать, пока она следит за академией Владыки Демонов магическими глазами? С ним сотрудничают демоны? Если же он обманул их, воспользовавшись телом Эльдемейда, царя тлеющей смерти. Вполне возможно. Мы пойдём за ней. Мишуке внуло соглашаясь с её словами. Будьте осторожны. Она достаточно сильна, чтобы разгромить Третий год эксривеста эпохи Тьмы. Если на ней божьи дети, то, наверное, демоны с двухтысячелетнего прошлого. Не переживай, сказала Миша. Кто как-то думаешь нас тренировал? Улыбнувшись, сказала Саша. Они взялись за руки и использовали гатам, телепортировавшись к месту, на которое указывала Ной.